Шли годы. К отъездам отца дети привыкли с самого рождения настолько, что в их глазах превратилось в особую отрасль отцовства редко обедать и никогда не ужинать. Но все чаще и чаще игралось и вздорилось, пилось и елось в совершенно пустых, торжественно безлюдных комнатах, и холодные поучения англичанки — не могли заменить присутствие матери, наполнявшей дом сладкой тягостностью, запальчивостью и упорством, как каким-то родным электричеством. Сквозь гордины струился тихий северный день, он не улыбался. Дубовый буфет казался седым, тяжело и сурово грудилось серебро. Над скатертью двигались лавандой умытые руки англичанки, она никого не обделяла ей обладала неистощимым запасом терпения, а чувство справедливости было свойственно ей в той высокой степени, в какой всегда чиста была и опрятна ее комната и ее книги. Горничная, подав кушанье, заставилась в столовой, и в кухню уходила только за следующим блюдом. Было удобно и хорошо, но страшно печально. А так как для девочки это были годы подозрительности и одиночества, чувство греховности и того, что хочется обозначить по-французски христианизмом, за невозможностью назвать все это христианством, то иногда казалось ей, что лучше и не может и не должно быть по ее испорченности и нераскаянности, что это по делом А между тем, но это до сознания детей никогда не доходило, между тем как раз наоборот, все их существо содрогалось и бродило, сбитое совершенно с толку отношением родителей к ним, когда те бывали дома, когда они... Не то чтобы возвращались домой, но возвращались в дом. Редкие шутки отца вообще выходили неудачно и бывали не всегда кстати. Он это чувствовал, и чувствовал, что дети это понимают. Налет какой-то печальной сконфуженности никогда не сходил с его лица. Когда он приходил в раздражение то становился решительно чужим человеком, чужим начисто, и в тот самый миг, в который он утрачивал самообладание. Чужой не трогает. Дети никогда не дерзасловили ему в ответ. Но с некоторого времени критика, шедшая из детской и безмолвно стоявшая в глазах детей, заставала его нечувствительным. Он не замечал ее. Ничем неуязвимый, какой-то неузнаваемый жалкий, этот отец был страшен в противоположность отцу раздраженному чужому. Он трогал больше девочку сына меньше.